Глава 13. Мирослава, как я злилась. Да я была готова разобрать этот дворец по кирпичикам, чтобы сбросить свою ярость. Ведь лучше злиться, чем плакать и выглядеть жалкой. Обида душила, гнев требовал вернуться и хотя бы отхлестать сапфирового по щекам. Но здоровый смысл был еще при мне. Ну, относительно. Когда перед Стейном появилась эта неуклюжая овечка, я впала в ступор. Он так смотрел на нее, будто нашел сокровище среди мусора. Не знаю, как мне удалось взять себя в руки, пройти с ними в покое лорда и там вести себя с минимум яда в словах. А я ведь уговаривала Стейна меня отпустить, множество раз указывала на шаткость его доказательной базы, а он упрямился до последнего. И в итоге я влюбилась в него по самую макушку, а он тискает другую. Не тискает, ему достается от матушки. Мстительно напомнил я о себе, и почему-то стало стыдно. Детский поступок, но могу оправдать себя плохим самообладанием на фоне некрасивого расставания со Стейном, поведения внезапной истины и подозрения на ее счет. Что происходит, Мирая? Велиус перехватил меня за руку, не позволяя войти в свои покои. Три метра по коридору, а это уже вторая по счету встреча. Сначала Аканта, теперь советник». Но к нему я относилась без прежнего напряжения и даже с уважением. Повеса, конечно, избалована вниманием женщин и на этом фоне обнаглел, но верен Стейну, горой за него и готов пахать сутками. В общем, выбрана эту должность не зря. Истинность происходит. Процедила я и прикрыла глаза, пытаясь справиться с эмоциями. Велиус уже никак не виноват произошедшим, нельзя на нем срываться. «Стейн встретил истинную. Меня уволили», — сообщила, возводя вокруг нас полок тишины. «Уволил? Ты меня разыгрываешь? Ты отмечена силой Фламена. Только контракт держит тебя во дворце». «Меня теперь ничего не держит во дворце». «Стейн приказал его покинуть, так что я спешу собрать вещи, пока меня не выгнали». «И точно разыгрываешь», — мотнул он головой в неверии. «Вот и я не верила». Знала Стейна не так давно, как Велиус, но успел убедиться в том, что он не способен на подлость, поэтому и напомнила ему об истории Аргоса. Сходи к нему и спроси, а мне нужно собрать вещи. Я высвободила руку из схватки дракона и попыталась открыть дверь. Никуда ты не пойдешь. Сиди у себя, я все выясню. Приказал он и рванул к покоям Стейна. Я фыркнула и пошла собирать вещи. А что еще делать? Приказ лорда звучал вполне ясно. Не ждать же, когда за мной придут и попросят уйти. Умом, конечно, понимало, что возможно воздействие. В эту пользу говорило и нетипичное для стейна поведение, и действия его истины. Но проблема в том, что он действительно выглядел вполне адекватным. Так что варианта три: либо он всегда хорошо шифровался и был таким, либо истина серьезно плавит мозг, либо он под воздействием. Не знаю, какая теория верна. в любом случае мне придется покинуть дворец. Спорить с лордом бессмысленно, а снять воздействие я не в состоянии. И признаться сейчас так зла, что и вовсе не хочу ни в чем разбираться. В конце концов, его баба назвала меня шлюхой, а он даже ее не одернул. Стоило вспомнить, как захотелось вернуться и хорошенько врезать обоим, но я не самоубийца. Да, и будем честны, по местным меркам далеко не высокоморальная особа. Жаль, только Стейн забыл, что в постели мы действительно в паре. Вещей у меня не особо прибавилось, так что сборы прошли быстро. Больше времени заняло избавление от платья. А пока закидывала свою одежду в сумку, связалась с главой Андина и рассказала об изменившихся обстоятельствах. «Хорошо», — он воспринял новости внезапно спокойно. «Тогда я покину дворец вместе с тобой. Пока не верну тебя, дядя, ты моя подопечная». «Не слышала о таком правиле», — проворчала я. «Лучше останьтесь с Акантой, Она будет расстроена». На помолодевшее лицо главы на миг легла тень грусти. «Не знаю, как драконы влиять на своих возлюбленных, но в его случае происходили разительные изменения, когда я просто стала готова расплакаться истеричкой. Никакой жизненной справедливости. Я буду ждать тебя на выходе из крыла лорда через полчаса Мирая», — сообщил глава. Пока контракт действует, ты обязана находиться при мне». «Я вас поняла», — выдохнула с некоторым облегчением. «Хоть не придется уходить ночью в неизвестность, но мне все равно было неприятно становиться причиной расставания возлюбленных. Впрочем, не стоит отирзаться, они всегда смогут возобновить встречи, и я не настаиваю на сопровождении». Сборы были завершены, обведя взглядом помещение спальни, ставшее мне в последний месяц домом, Я посмотрела на смежную дверь, ведущую в покое стейна. Грудь обожгла жгучей яростью и тягучей болью. Глаза вновь начали пощипывать слезы. Сердито выругавшись под нос, я подхватила сумку и рванула прочь. Глава Андина ждал меня в установленном месте. В руках тоже держал сумку с вещами. Собрался быстро, ведь нас учили путешествовать налегке и всегда быть готовым сорваться в путь. Ты в порядке, Мирая? Спросил он, внимательно приглядываясь к моему лицу. Пронзительные зеленые глаза главы стали еще ярче на фоне общения с Акантой. Словно Андина подзарядился от нее энергией. «Не особо», — честно ответила я. «Спасибо, что решили сопровождать меня, глава». «Идём». Покачав головой, он похлопал меня по плечу и двинулся вниз по лестнице. Я последовала за ним. И весь путь старалась не оборачиваться. Мы спустились в конюшни, а здесь ожидала закрытая карета без опознавательных знаков и несколько членов гильдии, исполняющих роль охраны главы. «Мира!» — ко мне подлетел Велиус и снова вцепился в руку, не позволяя влезть в карету. «Понимай, ты очень зла, я в ярости!» — подтвердила. «Истинная Стейна оскорбила меня, а он ее поддержал!» «Я сам не узнаю его!» — вскричал он, встревоженно мне в лицо. «Если это то же, что было с Аргасом, в опасности и он, и ты!» Мираю и Лорда могли специально разлучить, чтобы добраться до нее, «Поэтому она будет находиться при мне», — подал голос глава Андина, выглядывая из кареты. Но, к сожалению, приказ действительно отдан. Мираю попросили покинуть дворец. Она не может остаться, а я не могу бросить ее в беде. «С вами отправятся и драконы клана. Покидать город запрещено!» «Это уже мой приказ», — процедил Велиус, будто заставляя себя отпустить мою руку. «Ждите», — и отступил, выхватывая артефакт из кармана. И пусть я молча забралась в карету, но в груди зажглась надежда на благополучный исход. «А может, Стейн не козел, Это действительно воздействие». К нам присоединилось двое драконов с вещами, и только потом карету выпустили из дворца. Судя по общему напряжению, все ожидали нападения, но его не последовало, что слегка погасило во мне надежду. Вскоре мы добрались до добротной гостиницы на окраине Сорелия и здесь сняли номера. К моей двери приставили охрану, но в комнате мне позволили остаться одной. Стояла глубокая ночь, но на границе темного неба виднелась алая полоса приближающегося восхода, а я только начала готовиться ко сну. Макияж стойко выдержал события вечера, Из зеркала на меня смотрела вполне симпатичная брюнетка с хищным оскалом на лице и горечью в голубых глазах. По щекам пробежало несколько соленых капель, и я упрямо их стерла. «Нет, нет и нет. Не буду плакать из-за этого... этого... У меня слов нет, чтобы обязать твой сволочизм, Стейн!» Рыкнула в потолок, и слезы полились градом, а мое отражение заребило. «Пожалуйста, пусть это будет воздействие!» Провыла расстроена, врубила воду и плеснула ее на лицо. Сегодня мне впервые предстояла ванна со слезами вместо пузырьков, когда проклятую Дайону ждет ночь любви и нежности в исполнении сапфирового лорда. Противно даже думать об этом. Ты знала, что так будет, знала, и все равно пошла на эти отношения. Произнесла твердо, ударив кулаком по раковине и улыбнулась своему отражению с потекшей тушью. Влюбилась, конечно, дурочка. Ну, переживешь. хмыкнула, двинувшись к ванной, чтобы врубить воду. Ничего, выжму из себя слезами напряжения, а завтра подумаю, как жить дальше. И как спасать своего лорда. Если его, конечно, нужно спасать. Стейн, выпусти! проворчала сонна, пытаясь выбраться из-под тяжелой жаркой туши. Стей, Чего? Возопила, когда поняла, что рядом никак не может оказаться сапфировый лорд. Распахнув глаза, я тихонечко провыла, подозревая у себя помутнение рассудка, потому что меня обнимало нечто огромное и чешуйчатое, Будто весьма большой крокодил. Пытаясь не кричать, начала медленно высвобождаться из огромных лап. И тут нечто пошевелилось, развернулось и стремительно уменьшилось. Я вывалилась из кровати, подскочила на ноги, схватила первое оружие, что вышлинил взгляд, лежащий на полу кинжал. А из-под одеяла вдруг выглянула красно-черная смешная мордашка Фиры. Мелкая пакостница показала мне язык и вновь нырнула под свое укрытие. «Ах ты, вредина! Я же чуть со страху не умерла!» Обвинила ее, в кровати, и только тогда заметила, что в руках у меня не личный кинжал, а один из предметов силы Фламена. Второй валялся на полу чуть поодаль. То ли оружие переместилось, когда хранитель клана его оставила, то ли Фира сама его притащила. А ну вылезай и объясняй, откуда ты здесь. Памятуя о том, что артефакты как-то подзаряжаются от меня для новых перемещений, я отложила кинжал на прикроватную тумбу и ринулась искать под одеялом ящерицу. А она вдруг вновь увеличилась до состояния крокодила-переростка и лизнула меня огромным языком по щеке. «Фу!» Отмахнувшись от нее, я отбежала на безопасное расстояние. Миленькая хранительница рода теперь пугал огромными когтями, колыками и массой, но хоть оправдывала гордое звание. По крайней мере, больше не возникло сомнений в ее компетентности. «Что ты тут делаешь?» Спросила я задаченно, хоть и понимала, что ящерица не ответит. «Стейн отправил?» Уточнила с надеждой и тут же обругала себя. Эмоции улеглись. Теперь я почти не сомневалась, что сапфироваю под воздействием, но даже если этот вариант верен, глупо кормить себя сказками про счастливое примирение. Этот случай показательный. Нужно проявить твердость и больше не сходиться. Тем более я на фоне злости вытребовала себе свободу. Но сначала надо было спасти бедового сапфирового лорда. С этими мыслями я отправилась умываться перед важным разговором. Теперь из зеркала на меня смотрело чудовище с опухшими глазами и гнездом на голове. Похоже, я всю ночь ворочалась и поревывала. Пришлось очень долго полоскать лицо в холодной воде, чтобы придать себе нормальный вид. Вскоре из отражения на меня смотрело нечто менее несчастное, но в моих вещах не было косметики против отеков, потому я пошла связываться с Лилией в таком виде. Надеюсь, она сможет помочь Стейну. «Привет, Лилька», — поприветствовал я свою розоволосую подругу. Ты как там? Говорить можешь? Дракон не сожрал? Уточнила, памятая, что ее побег быстро прервался из-за настойчивости золотого лорда. И теперь Аргас активно обхаживал Лилю. Ее сопротивление быстро развеялось. Драконы умеет добиваться своего. Надо помнить об этом, когда сниму воздействие состейна. Привет, Мира! Сейчас включу артефакт и смогу. Судя по всему, Лиля находилась в комнате таверны, но не одна. потому побежал устанавливать полок тишины. В общем, Арго знает правду, я рассказала утром. Но мне кажется, он не поверил и находится в поисках психотерапевта. Протараторила она эмоционально. Видимо, это ее очень тревожило. И я понимала беспокойность подруги, тоже переживала из-за того, что обманываю Стейна. Впрочем, это в прошлом, и не так важно. «О, ты молодец! Не волнуйся, он пока в шоке!» Поспрашивает ученых про переходы между мирами и успокоиться. А я своему так и не призналась, и не признаюсь, прорычала, вспомнив, когда ее сжалась к уже не моему стейну. Но все же попробую помочь этому болезному. Эх, я не успела с советами. Драконов успокаивает постель, сразу становятся паньками. Может, вам бы помогло? Хитро улыбнулась она, а я смутилась и одновременно разозлилась. «Может, драконов и успокаивает постель, но это довольно недолговечное решение проблем». «Что Стейн натворил?» — спросил он, наконец, распознав мой настрой. «Бабу встретил мутную и меня уволил». «Он же не может тебя уволить!» — удивилась она. Зато вполне смог выставить за дверь. «Я, в общем, к тебе поеду. Сделаешь мне пару чудо-артефактов для вытравливания дури из мозгов драконов. Что-то тут явно нечисто». «Или мне так хочется в это верить?» — признала я, скривившись. «Слушай, а с Брантом та же беда», — сообщила она. Это вызвало еще большее напряжение, но и заставило увериться в своих выводах. «Нет, лучше сиди в альдинах. Я к тебе отправлю кого-нибудь из клана, чтобы быстрее. Там Стейна раньше растлят и расчленят, пока сюда смотаешься и вернёшься». Плохая шутка. Мне сразу стало дурно от мысли, что Стейн провел ночь с этой дайоной. Но подруга права. Пока смотаюсь в Янтарную долину и вернусь, моего лорда или убьют, или к тому моменту он успеет пройти с истиной всю драконью Камасутру по несколько раз. «Если возможно, пожалуйста, отправь, Лиль», — попросила с облегчением. «А то я не знаю, что делать. Вроде должна спасти этого ящера, а вроде хочется бросить на съедение этой тварюги. Но я обязана его матушке жизнью. Нужно хоть попробовать». «Уверена, все дело в происках врагов», — Убежденно произнесла она. «Где ты будешь ждать?» Мы договорились о месте встречи с золотыми драконами и распрощались. Мне стало легче. Подруга не бросила, поддержала, появился шанс хотя бы разобраться, а может и спасти Стейна от происков врагов. Но если это действительно воздействие, то становится страшно. Враги могут заставить пойти на ужасное, отказаться от себя, своих убеждений и характера, когда ты уверен в том, что действуешь в здравом уме?» Раздался звон стекла. Что-то упало на пол и начало распространять вокруг себя сизый дым. Зажав рот и нос рукой, я метнулась прочь к двери. Следом раздался новый звон, и в помещении через окна одним за другим ворвались трое мужчин в темных одеждах и масках. Я успела рухнуть на пол, и брошенный в мою сторону кинжал просвистел над головой. Перевернулась сразу же, но поскочить не успела. Сверху на меня навалился враг. Лезвие меча направилось в грудь. Шанса уклониться или удержать оружие не было. Я лишь выставила на рефлексах руку, пытаясь защититься. И произошло нечто невероятное. Из моей ладони вырвался синий поток энергии и оттолкнул врага. Осознать, что произошло, тоже не удалось. Следом раздался злобный рык. Эфира бросилась на неожидавших подобного представления мужчин. Но этого явно было мало. Дверь сошла с петель, и в комнату вбежали драконы моей охраны. Один из них вздернул меня на ноги, поднял на руки и стремительно метнулся прочь из наполняющегося газом помещения. «Ты в порядке, Мирая?» — спросил у меня дракон, настороженно оглядываясь. «Да, жива», — подтвердила я, прислушиваясь к крикам боли напавших на меня наемников. «Да, Фира вряд ли слышала про допросы. А я бы очень хотела узнать, кто и зачем вознамерился меня убить». «Но так хоть никто не расскажет про мои новые таланты». «Стейн. Хватит давить на меня авторитетом лорда, Стейн!» — отрезала матушка, чувствуя себя вполне свободно под моим негодующим взглядом. Она сидела в софе в моем кабинете и примила пила чай с тарталетками. «Дай нам хотя бы увидеться», — попросил, смиряя раздражение. Я вышел из-за стола и сел в кресло напротив нее. «Ты забрала мою истинную на сутки». И не позволяешь нам видеться. Это ненормально. Обретение истинности не прошло без проблем. Сначала произошла некрасивая и громкая сцена расставания с мирой, из-за которой мне до сих пор было весьма паршиво на душе. В конце концов, она была для меня больше, чем просто любовница или телохранительница, она стала возлюбленной и доверенным лицом. Следом случилось столкновение с матушкой. После получения объяснений она долго не размышляла. Схватила девушку за руку и утащила в свое логово, точнее, покои. И заявила, что не даст на благословение на брак, пока Дайона не пройдет у нее обучение. Но и на этом все не закончилось, ведь ко мне принесся встревоженный Виллиус. Пришлось ему рассказывать об изменениях в моей жизни. А там грянули и новые новости об отъезде Андина с Мирой, что мне очень не понравилось, и будто этого мало. Исчезла Фира с обоими предметами силы. «Хорошо». Со вздохом кивнула матушка, промокая уголки губ салфеткой. Под потускневшими синими глазами обозначились темные круги, она тяжело переживала расставание с внезапно обретенным возлюбленным и, судя по всему, истинным. «Вечером вместе поужинаем, заодно посмотрю, чему Дайона научилась. Ты явно добиваешься того, чтобы истина от меня сбежала, а она должна указать на местонахождение Фламена». «То есть о поисках Бога ты думаешь, требуя выдать тебе истинную?» Хитро улыбнулась она. «Или желаешь дать волю инстинктам?» «Меня неумолимо тянет к ней», — пояснил я расплывчато. «Запах дайоны преследует и манит. Мне с трудом удается сосредоточиться на делах. Террес так и вовсе постоянно рвется к ней. Увидеть истину удается только через его взор. Матушка не позволяет нам встреч. Она не обязана терпеть и выполнять наши требования». Я боюсь, твое поведение отвергнет ее от меня. Прояви благоразумие. Я потянулся к матушке и взял ее за руку. Уверена, как бы не угрожала уходом, она не захочет отказаться от места подле лорда. Иначе бы не добилась выдворения моей подопечной. Она недовольно поджала губы. Девушки сцепились. Вышло некрасиво. Выдохнул я. Мы можем вернуть миру. Я принесу ей извинения. А ей нужны твои извинения после такого. Иронично приподняла она брови. Нет, согласился я, поморщившись. Мира свои нравны упрямы Если вернется, то только ради маленькой мести или демонстрации своего равнодушия. Значит, ты не против ее возвращения? Конечно, нет. Я был груб, но не ссорился с ней. Как хорошо, ведь я ее пригласила, улыбнулась она. Ждем миру сегодня. «Сегодня?» — удивился я, но в душе ощутил прилив радости. Раздался стук в дверь, прерывая наш разговор. «Возможно, даже сейчас?» — театрально воскликнула матушка, а я весьма напрягся. «Что это за спектакль?» Стоило дать разрешение, как дверь открылась, и в помещение действительно вошла Мирая. Собранная, невероятно серьезная, и ледяная, словно тысяча зим. Кристальные глаза посмотрели в мои без эмоций. Зато Фира на ее плече мило оскалилась, демонстрируя маленькие зубки. А ведь хранительница исчезла вместе с предметами силы, но теперь понятно, где пропадала. Да и кинжалы нашлись. Оба покоились в ножнах на поясе Мираи. Следом в комнату вошли излучающие надежды Виллиус, воодушевлённый глава Андина и незнакомый мне дракон Золотого Клана. Сопровождение наемницы очень удивило. Что же они все задумали? «Добрый день. Что происходит?» уточнил я, поднимаясь с кресла. «Рад встрече с вами, лорд Стейн». Золотой дракон сделал шаг вперед и уважительно склонил голову. «Лорд Аргас отправил вам дар. Созданный его супругой — ментальный отражатель. Мы летели без сна и отдыха, чтобы скорее его вам доставить». Лильен гениальный артефактор. Это весьма щедрый дар». «Но к чему такая спешка?» «У врагов в активе сильные ментальные артефакты». Ему удавалось произвести воздействие на лорда Аргаса, лорда Лукаса и лорда Бранта. Заговорила Мирая и кивнула Золотому. Тот вытянул перед собой небольшую коробку и открыл крышку. Внутри лежал простой на вид медальон. «Ментальный отражатель защитит вас от этой угрозы, лорд Стейн». На ее губах мелькнула улыбка. Она нагнулась и коснулась поднявшегося по ее лодыжке Терраса в приветствии. На душе потеплело. «Я скучал». и рад возможности встретиться, поговорить и извиниться за ту некрасивую сцену. Надеюсь, мира все же простит. Не слышал про воздействие на Бранта. Хмыкнул я и потянулся к артефакту. «Лорд Стейн!» — раздался крик Дайоны почему-то из моей спальни. «Помогите мне! Помогите, прошу!» Сознание пронзило ужасом. Я тут же рванулся к ней мимо гостей и вылетел из кабинета. «Стейн, ты забыл!» догнал меня ироничный окрик Мираи. Я обернулся. Она бросила мне отражатель. Я поймал его, отвернулся от нее и вдруг замер на месте, ощущая, как сознание будто спадает пелена наваждения. Желание рвануть на помощь пропало. Меня больше не влекло к Дайоне. Наоборот, яркий аромат Мираи тянул обратно. Инстинкты вопили скорее заключить ее в объятия и больше не выпускать из лап. И это желание усилилось, когда она появилась передо мной. «Ну как?» На приятном лице Миры обозначились озадаченность и несмелая надежда. Глубые глаза смотрели неуверенно. «Как вы себя чувствуете, Лорд Стейн? Помогло?» «Мира, я виноват перед тобой», — просипел, протянув руку к ее лицу. Но она не позволила себе коснуться, сделала шаг назад. «Вернуть ее будет очень сложно». «Мой лорд!» В гостиную из спальни вышла Дайона, на ходу стирая слёзы щек. Больше от нее не пахло головокружительной смесью лотоса и цитрусов. Я не видела в ней ничего особенного, хотя при первой встрече был готов ради нее на все, Даже отвернуться от той, что множество раз вставала между мной и опасностью. «Это было воздействие мира», — Убежденно заглянул в кристальные глаза. «Рада, что смогли помочь, мой лорд». ответила она сухо. На ее губах обозначилась красивая усмешка. Взгляд вспыхнул мстительным азартом. «Теперь мне можно отыскать ее за волосы?» «Тебе можно все. улыбнулся я в ответ. А придушенно пискнула и попыталась рвануть прочь. «Но она мне нужна живо для допроса», — напомнил я бросившийся за ней Мире. Та подняла руку и махнула мне, мол, поняла, и исчезла в моей спальне следом за Дайоной. Раздались крики, ругань и жалкие мольбы о помощи. «Должен ли я вмешаться, если обижает женщину?» — обратился к матушке. Меня воспитывали защитником, потому внутренне ощущался некоторый диссонанс с собственными принципами. С другой стороны, Даона заслужила, и достается ей от другой женщины. А влезать в женский спор себе дороже. В этом я убедился только недавно. Натворил столько, что не знаю, как получить прощение. И пусть Мира знает о воздействии, но ей пришлось пройти через эти сложные мгновения и остаться один на один с неизвестностью в незнакомом городе. Хорошо, что она цела. «Я бы не стала вмешиваться», — качнула головой матушка. «Опасно». Вскоре в дверях появилась Мира. На лице ее заиграла зловещая улыбка удовлетворения. Дайона плакала и умоляла жалиться над ней, ведь злая наемница действительно тащила ее за волосы. И, судя по следам на лице, еще и отхлестала по щекам. «Можно допрашивать», — небрежно сообщила Мира, поталкивая девушку к ногам Велиуса. «Займуй с радостью», — хищно оскалился он. А мне Мира протянула медальон Дайоны, украшенный мелкими розовыми камнями. «Видимо, это и есть ментальный артефакт, которым на меня воздействовали». «Спасибо, Мира. Спасибо всем вам». произнес я громко, обводя присутствующих благодарным взглядом. «Вы не усомнились во мне и пришли на помощь?» «Мы сразу поняли, что ты бы никогда не выставил за дверь ту, которая не раз продемонстрировала тебе верность». Матушка приблизилась, приобняла меня и поцеловала в щеку. «Ты обязан добиться ее прощения», — раздалось в главе её наставление. «Обязательно добьюсь», — пообещал ей и присмотрелся к своей строптивой наёмнице. Она заметила мой взгляд и вопросительно приподняла брови. Мы можем поговорить, уточнил у нее, отпуская матушку. Та приблизилась к кондино, и он нежно поцеловал ее протянутую руку. От обоих прошли волны искренней радости. Да, конечно, мой лорд, безэмоционально ответила Мира. Демонстративно устанавливала дистанцию, и я прекрасно понимал причины. Она бесилась из-за строптивости истины и требовала вскоре вернуть ее под крыло. Велиус увел плачущую Дайону на допрос. Матушка Сандина отправились распоряжаться о выделении покоев отправленным Аргосом драконом а я остался наедине со своей истинной парой. «Знаю, что ты будешь говорить». Помотав рукой над плечом, Мира села в кресло и скрестила руки на груди. «Знаю, что ты будешь говорить». Помотав рукой над плечом, Мира села в кресло и скрестила руки на груди. «Я не виноват, на меня воздействовали. Я не козел. «Я действительно ничем не заслужил столь жестокую атаку врагов, как и ты не заслужила подобного отношения. Но мне искренне жаль, и я могу только надеяться, что ты сменишь гнев на милость». Я присел перед ней на колено. Мира прищурила глаза в предупреждении. «Я понимаю, что ты был под воздействием, да и сразу догадалась о нем, ведь ты вел себя ужасно. Но, как ты сказал, мне пришлось это пережить. И мне было очень и очень неприятно». «Да, и мне тоже. Я размышлял о том, как извиниться даже под воздействием. Заверил ее, и лазурный взгляд чуть оттаял. Ты спасла меня. Я невероятно благодарен тебе, Мира. Это моя работа. Точнее, была моя работа». Протянула она с намеком, который почти взбесил внутреннюю сущность. «Мира, с нашей размовки прошло чуть более суток». «И что это значит?» В ее голосе послышались рычащие нотки. значит я не успел обговорить и подписать санди на договор о твоем освобождении ты все еще работаешь на меня но я могу в любой момент выплатить твой долг перед гильдией нет уж рыкнула она и попыталась подскочить с места но я удержал ее за руку не давая подняться я завершу контракт после чего вернусь в гильдию кто бы ее отпустил это невозможно супруга лорда не может работать в гильдии «Супруга лорда?» Она на миг задохнулась от шока, но в необычные глаза быстро вернулись ярость и настороженность. «Нет, Стейн», — припечатала она. «Я бы предпочла собрать вещи и уехать, но совершенно очевидно, что мне не позволит из-за намеков вашего бога и стремления твоих врагов от меня избавиться. Значит, останусь здесь, но при условии уважения к моему личному пространству». Потребовала, вырывая руку из моей хватки. «Я слишком далеко», — предположил с улыбкой. Знал, что вернуть ее будет непросто, но по-прежнему обожал огонь кристальных глаз, когда они злятся, потому не смог сдержать себя от подначек. «Нет, ты слишком близко», — прошипела она недовольно. «Отойди, Стейн, и хватит так на меня смотреть». «Как?» «Будто хочешь сожрать», — закатила она глаза. «А я хочу», — заверил ее. «Много чего хочу, ведь невероятно соскучился по тебе». «А ты скучала?» «Нет, конечно», — фыркнула она насмешливо. «Кто вообще скучает по предателю?» «Ты так жестоко». Я нахмурился, приглядываясь к ее лицу. Но злой румянец на нежных щеках и нервные взгляды в сторону двери говорили, что она далеко не равнодушна ко мне. Воздействие развеялось, но даже оно не могло полностью заглушить мое стремление к тебе». «Я люблю тебя, Мирая, и сделаю все, чтобы ты меня простила», — сообщил убежденно. Ее лицо дрогнуло, а взгляд на пару мгновений заслала пелена растерянности и робкой надежды. «Не стоит, Стейн. Я не держу зла, чтобы тебя прощать». Начала она чуть хрипло, но с каждым словом в ее голосе возвращалась твердость. «Воздействие спало. Тварь оттаскана за волосы. Ты извинился. Инцидент исчерпан». Не собираюсь и не хочу к нему возвращаться даже мыслями. Я желаю вновь установить границы. Моя работа продолжится, но мы сократим контакты. На этом наши отношения завершены». «Нет», — отрезал я категорично. «Нет?» Она внутренне ощерилась, словно кошка, прежде чем выпустить когти. «Нет», — подтвердил. «Я тебя не отпущу, Мира, потому что люблю». и потому что теперь уверен во встрече со своей истинной парой. Ты особенная для меня, предначертанная. И я готов поклясться, что уверен в своем выборе и никогда не отвернусь от тебя. Просто разреши себе оставить обиды и сомнения. Я сделаю тебя счастливой, Мира». «Мирослава». «Что?» — опешил я. «Меня зовут Мирослава», — пояснила она на выдохе, глядя на меня в искреннем шоке. И нет, больше я на эти грабли не наступлю. Все кончено, Стейн». «Мирослава? Грабли? О чем ты?» «О том, что ты меня совсем не знаешь, чтобы разбрасываться такими обещаниями». Она стремительно поднялась. Я тоже встал. Мира была так близко, и мне не удалось себя сдержать. Обвив тонкую талию рукой, я привлёк девушку к груди и жадно впился в приоткрывшиеся от возмущения губы. Простонал от удовольствия и стиснул возлюбленную сильнее. Она расслабилась на миг в моих объятиях, но тут же взъярилась и впилась острыми зубами в мою губу. Зашипев от боли, я прервал поцелуй, но не выпустил добычу из рук. «Выходи за меня», — проурчал. «Что?» — она сердито вскинулась. «Выходи за меня замуж, мира. Я так долго томил тебя в неопределенности, что ты боишься мне довериться. Но я докажу, что уверен в своих ощущениях». «Стань моей женой!» — попросил, проведя пальцем по пылающей от злости щеке. «Нет!» — рыкнула она. «Я замуж не собираюсь! Особенно за тебя! А теперь отпусти!» «Не отпущу! Ты же сама сказала, что я многого о тебе не знаю! Так расскажи, как ты сказала, Мирослава!» Разжав захват Натальи, я потолкнул девушку обратно в кресло. Она упала в него и замерла, глядя на меня затравленно. Ну ты, и тиран Стейн, прошипела Мира. А ты ужасная строптивица, но мы все равно любим друг друга. Прекрати, иначе я уйду. Хорошо. Я отступил и опустился в соседнее кресло. Рассказывай, почему ты назвалась другим именем. И что за грабли!